Роман Злотников. Арвин Дейл. Император людей. Часть первая. Тучи сгущаются. Глава первая. Эх! Тяжеленная каменная плита с гулким скрежетом натужно вошла в паз, вырубленный в каменной же стене, после чего полтора десятка полуголых гномов отлепились от бронзовых рычагов, которыми орудовали, и шумно дыша с облегчением выпрямились. Трой усмехнулся и качнув головой, вышел из ниши, скрывавшей нижнюю площадку винтовой лестницы, прорубленной в толще камня. И где это видно, чтобы Глиня творочил рычагом наравне с подмастерием. Кряжестый гном, присевший на единственный каменный выступ, в то время как остальные просто прислонились к стене или опустились на пол, вскинул голову и повернулся на голос. В следующее мгновение его лицо осветилось улыбкой. «Ой, какими судьбами?» Он вскочил и двинулся к Трою, широко разведя руки. Трой также раскинул руки и слегка присел, иначе гном заключил бы его в объятия где-то на уровне пояса. А это было чревато, скажем, тем, что стальные клещи гномих объятий выдавили бы наружу все содержимое кишечника, ну или каким другим конфузом. «Фу ты!» — проворчал гном, оторвавшись от друга. «Всю куртку тебе потом измазал!» «Ничего, ей это уже не повредит. Скорее даже поможет. Да и вообще, я вот заметил, что твой пот действует на кожу, как масло для закалки на хорошую сталь. Вон у тебя какая шкура дубленная!» Гном хрипло захохотал. А спустя мгновение к его громыхающему голосу присоединилось еще полтора десятка луженых глоток. «Ну ладно, мастера!» Отсмеявшись, повернулся к остальным гномам первый. «Вы тут теперь и без меня справитесь, а я пойду потолкую с нашим герцогом». И, подобрав с пола валявшуюся там среди остальных простую полотненную рубаху, он накинул ее на плечи и кивнул Трою на винтовую лестницу, со стороны которой тот и появился. «Идемте, ваша светлость!» В быстром темпе, поднявшись по лестнице на 12 ярусов, отчего у Троя слегка закружилась голова, а гном перенес сие совершенно спокойно, по крайней мере, внешне, Они прошли длинным сводчатым коридором и вышли в другой. Прям-таки огромный коридор, вернее, даже большущий зал с потолками высотой в тридцать локтей, растянувшийся на немыслимую длину. Гмалин, заметив, что Трой восхищенно вертит головой, горделиво вскинул бороду. «Ну как тебе, наш город?» «Да...» — Трой покачал головой. «Я бы даже сказал, покруче подгорного будет!» — презрительно фыркнул гном. Подгорного, скажешь тоже. Да к редрикраму не было равных под толщими. Сюда собрали самых искусных мастеров всего народа гномов. Им же предстояло отстаивать свое искусство и перед людьми, и перед этими ушастыми зазнайками. И если людей никто за искусных мастеров не считал, хотя и у вас случаются удачи, конечно, то про ушастых такого не скажешь. А уж они-то постарались. Трой, понимающий, кивнул. Да, Алвур говорит, что Элосиил — настоящий шедевр. Он просто переполнен жизненной силой. Только они заканчивают очистку какого-нибудь участка леса от испарения темных заклятий, как там все буквально прет в рост. Даже срубленные миллироны выбросили побеги. Причем у его мастеров создалось впечатление, что древние мастера эльфов сплели Элосиил как единую огромную живую сеть, включающую в себя не только сам город, но и весь лес в целом. Именно поэтому, несмотря на столь мощную амманацию тьмы, наполнявшую ее столько веков, он так и не погиб. И теперь даже там, где сельфрилы, вырублены на много шагов, они сами едва начинают оживать, тут же выбрасывают и укореняют побеги, снова формируя стену. Алвур говорит, что даже если бы их мастера не старались, то лет через пятнадцать Элосиил -э и так бы возродился во всем своем великолепии естественным образом. Нынешние эльфы не умеют творить столь искусные плетения. Гамалин, понимающий, кивнул. — Да, значит, Толбур оторвал себе благодатные места. Он хмыкнул. — Знаешь, а Акрадрикраме тоже можно так сказать. Все нижние уровни буквально пронизаны ходами раж. И по самым древним из них уже поднялись такие рудные жилы, что просто залюбуешься. Он вдруг рассохотался. — Знаешь, я сейчас понял, что Подгорный Трон... «Ни за что не сможет не признать меня владетелем Крадрикрама. Мало того, что я взял Крадрикрам на секиру, э -э, так и доспехи из чешуи раш просто невозможно не признать шедевром. Но даже если они рискнут это сделать, мне будет достаточно послать им один из найденных самородков, и под горному трону просто некуда будет деваться». Тут гном хитро сощурился. «А не желает ли мой суверен получить свою десятину немедленно, причем золотом?» Но его суверен не успел ответить, потому что пары мгновений раньше они свернули в боковую арку и, пересекши небольшой круглый зал, подошли к невысокой, но очень широкой каменной двери, уютно устроившейся в украшенной искусной резьбой арки. Резьба эта была выполнена так, что часть орнамента, начинавшегося на поверхности двери, плавно перетекало в украшение арки и наоборот. Гамалин, толкнув дверь, сделал гостеприимный жест. «Прошу!» Когда Трой, слегка пригнув голову, нырнул под низкую для него притолоку, гном, вошедший первым, обернулся и кивнул ему на полукруглый диванчик. Одной стороной диванчик примыкал к небольшому озерцу, устроенному прямо в полу, и отделенному от него бордюром, сложенным из крупных в собачью голову опалов а другой — кованому из золота и еще какого-то металла с сине-серым отливом массивному столику. «Устраивайся! Я сейчас только областнусь чуток!» Хитро прищурившись, гном закончил не ехидства. «Свежий бардамар сейчас будет!» Когда трое инстинктивно передернуло, он довольно захохотал и исчез в еще более низком дверном проеме, отделяющем гостиную личных покоев владельца каменного города, как теперь официально называли крадрикрам, от его опочевальни и примыкавшей к ней умывальне. Трой с интересом огляделся. В личных покоях Гмалина он еще не был ни разу. Да и вообще каменный город посещал всего второй раз, потому и изумленно пялился всю дорогу до того места, где Гмалин слегка разминал мышцы, как, впрочем, и весь путь обратно до его личных покоев. Причем первый раз посещение вряд ли можно было назвать познавательным и безмятежным. Хотя познавательным, впрочем, как раз можно. Только вот на красоты Крадрикрама он тогда обращал не слишком много внимания. Хозяин справился быстро. Не успел еще старенький и белый, как лунь, гном прикативший даже не сервировочный столик, а скорее тележку, солидно загруженную десятком серебряных корзинок с едой и бутылей с питьем, сервировать э, придиванный стол, как владетель каменного города возник на пороге своей гостиной. На этот раз в солидном кряжестом гноме постороннему взгляду было нипочем не признать того работника, который еще полчаса назад надсаживал мышцы и глотку, ворочая каменную плиту бронзовым рычагом. Этот гном явно был слишком властен, богат и надменен, чтобы унижаться до черной работы. Трой несколько мгновений любовался на грозного властителя, одетого в роскошный камзол с массивным золотым знаком владетеля, висящим на цепи толщиной почти в гноме большой палец. Рука его, опирающаяся на посох, как, впрочем, и вторая, горделиво упертая в бок, была унизана кичливо массивными перстнями с вызывающими крупными камнями. Трой не выдержал и расхохотался. Гном, сервировавший столик, испуганно замер и покосился на своего владельца. Тот окинул трое, вполне соответствующим его одеянию надменно кичливым взглядом и искривил губы, видно, собираясь сказать что-то презрительное, но только лишь вздохнул и, сердито швырнув посох на край диванчика, уселся рядом. — Ну что за беда с этими молокососами? «Никакого уважения ни к статусу, ни к бесценным реликвиям народа гномов. Тоже мне герцог!» «Уф!» — перевел дух Трой. Э, «Прошу простить». Никак не хотел оскорбить высокого владителя, особенно столь грозного и неприступного. «Само как-то...» — он виновато развел руками. Гном сокрушенно качнул головой, но потом охмыльнулся и ткнул Трое в плечо могучим кулачищем. «Эх, Трой!» «Как я рад, что ты всё-таки до меня добрался!» После того, как было опрокинуто некоторое количество кружек доброго Эля, и Бардамара, впрочем, тоже, а большая часть серебряных корзинок опустела или распрощалась почти со всем своим содержимым, гном откинулся на спинку диванчика и, довольно хлопнув себя по брюху, благожелательно изрёк. «Ну что ж, червячка заморили. Можно переходить к делам». Трой окинул взглядом устроенный по братимам разгром и, хмыкнув, в свою очередь попытался откинуться на спинку. Это не совсем удалось, поскольку высота спинки была заметно меньше, чем требовалось даже для человека нормальных размеров, не говоря уж о Трое. «Ну, так с чем пожаловали, герцог?» — благодушно спросил гном. «Да так, проведать старого приятеля». «Угу», — глобакомысленно кивнул гном. «Значит, сейчас как следует перекусим и на боковую, так что ли?» «Ну, не совсем». Ну что, Выпивки море, бабы не мешают. Какие проблемы?» — скорчил недоуменно наивную рожу гном. «Ну, во-первых, больше не лезет», — признался Трой. Гном хитро прищурился. «А во-вторых...» «Во-вторых...» — Трой посерьёзнел. «Во-вторых, у нас большие проблемы, Гмалин». Гном хмыкнул. Если ты думаешь, что сообщил мне что-то новое, заметив, видно что-то в глазах трое, он оставил шутливый тон и уже серьезно спросил. Ты выяснил еще что-то? Трой вздохнул. Да. После твоего отъезда из замка, конные патрули засекли еще один орочей отряд. Вернее, их было несколько. Шестнадцать, если уж быть точными. Но остальные просто пробирались на запад, рассчитывая как-то проскользнуть через ущелье мимо вашего каменного города, либо спуститься вниз по реке. А этот отряд был необычный. Трой замолчал. Гном терпеливо выждал минуту, потом спросил. «И что же в нем было такого необычного?» Его возглавлял шаман. Со вздохом ответил Трой. «Наверное, он был единственным из шаманов, сумевшим уцелеть». И то только потому, что из него вышел дух во время той бойни у Зимней Сторожи. Он провалялся без сознания почти три дня, и потому его сбросили в похоронный ров как мёртвого. А потом ему пришлось почти день выбираться из-под нескольких слоёв урочих трупов.